Глава тридцать д е в я т а Утром в субботу Лэйси проспала почти до семи утра, проснувшись на час позже обычного, но и тогда была не готова начинать день. Понежиться в постели ей не дал пёсик Фрэнки. Он, как обычно, фыркал и вообще вёл себя шумно, напоминая, что ему пора на улицу. Когда Лэйси, выпустив собаку, стала варить кофе, завибрировал айфон «Элли п о ч е к о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 «Я только что говорил а с ФБР. Судя по разговору, который они подслушали сегодня рано утром, вам грозит опасность». «Я уже два дня вам это твержу. Сидите в номере, я звоню в ФБР». «Нет, не надо, Лэйси. Коули учил меня не доверять ФБР. Не звоните им». Лэйси, грызя ноготь, смотрела на Фрэнки, требовавшего завтрак. «Придется довериться, Джо Хелен. Речь идет о вашей жизни».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 «Что вы делаете?» «Я еду за вами, Джо Хелен. Ждите, я буду у вас примерно через час». Номер Дель Гадо находился на третьем этаже отеля «Вест Бэй Инн». Она была совсем рядом, в Нептуне. Оба отеля принадлежали к категории дешевых.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 С расстояния ста футов Дельгадо наблюдал за её дверью и окном. Она плотно з а д е р н у л а за навески, чем спасла себе жизнь. Для его винтовки со снайперским прицелом достаточно было бы даже узкой щ е л к и но она не оставила даже её. Приходилось терпеливо ждать. Субботние часы бездарно проходили, и он уже был готов просто подойти к её двери и позвонить в звонок. «Простите, мам, ошибся номером».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 н а д о е д л и в ы й старикашка, сосед из дома напротив, мог рассказать ей о неуклюжем сантехнике, ломившемся в ее дом утром в пятницу. Выходит, она знает, что виновата, и у нее приступ паранойи. Дельгадо учитывал вариант, что у нее назначена встреча с кем-то, с кем ей не стоило бы встречаться, хотя это и казалось сомнительным. Она сидела в одиночестве, попросту убивала время и ждала. «Чего? Кого?»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 Свой выходной Лэйси могла проводить по собственному усмотрению. Какая опасность ей угрожает? Если она найдет Джо Хелен, то увезет ее от греха подальше в какое-нибудь безопасное место только и всего. Джо Хелен знала, что он караулит ее, поселившись в соседнем Уэст-Бэй-Инн. Он ошибался, решив, что все предусмотрел. Преследователь не знал, что она видела его благодаря скрытым камерам в своем доме, наблюдала, как он переходил из комнаты в комнату, как перебирал ее белье и просматривал ее документы. Крупный мужчина, рост не меньше шести футов двух дюймов, узкая талия, толстенные ручищи, слегка припадает на левую ногу. Перед рассветом Джо Хелен видела, как он пересекал стоянку мотеля с с к в о я ж е м странной формы. Его ничего не стоило узнать, даже без дурацкой формы дезинфектора. Коули не отзывался на ее звонки. Трус, мерзавец, бесстыжий лгун. Сбежал, бросил ее одну. Она знала, что сейчас не время о нем думать, но не могла с собой справиться. Позвонить Лесси? Да что толку, она слишком далеко, в т а л а х а с с и Да и чем бы она ей помогла? Оставалось ждать, пытаясь размышлять здраво.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 Когда на стоянку мотеля свернул ярко-красный хэтчбэк, Джо х е л е н выскочила из лобби через боковую дверь и побежала к машине. Распахнув дверцу, она взглянула на «Уэстбэй-инн». Мужчина трусил по лестнице третьего этажа, г л я д я на неё в упор, но был бессилен её остановить. «Наверное, вы Джо Хеллен Хупер», — сказала Лэйси. «Да, рада познакомиться. Он бежит сюда. Поехали!» Они свернули на шоссе номер девяносто восемь и помчались на восток. Джо Хеллен ехала, повернув голову, изучая машины сзади. «Кто он такой?» — спросила Лэйси. «Не знаю, как его зовут. Мы незнакомы, и мне не хочется с ним знакомиться. Главное — оторваться». На первом же светофоре Лэйси повернула налево, на следующем — направо. Погони как будто не было. Джо х е л е н открыла на своем смартфоне карту улиц ы превратилась в штурмана, подсказывая, как зигзагами выехать из п а н а м а с и т и б и ч и дальше тем же способом двигаться на север. Заторы остались позади, и движение стало достаточно свободным. Лэйси поднажала, не боясь полиции. Более того, встреча с полицией была бы сейчас даже полезной. Ориентируясь по карте, они сворачивали на все местные дороги на своем пути, время от времени возвращаясь на автостраду штата. Обе наблюдали за происходящим сзади, поэтому им было не до разговоров. Через час они проехали под федеральной автострадой номер 10 и еще через полчаса увидели щит с надписью «Добро пожаловать в Джорджию». «Куда мы, собственно, едем?» — спросила Джо Хеллен. «В Валдосту. А почему туда?»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 а мне дали отворот-поворот. Я встречала мало тапоколов, но всё равно скажу, что вы, конечно, на них не похожи». Джо Хелен была н а д ю й м два выше э е й с и худенькая и стройная, в облегающих джинсах и в тесной блузке, с горящими глазами, совершенно без морщин ы вообще без каких-либо признаков возраста. Она не пользовалась косметикой и не нуждалась в ней. Даже тревога её нисколько не портила.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 Он женился на другой женщине, сделав неважный выбор. Она совершила ошибку того же сорта. Коули снова помог ей развестись, и они возобновили прежнюю игру — встречи без обязательств. Он был хорошим юристом, а был бы еще лучше, если б держался в стороне от людей, не ладящих с законом.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 Пятнадцать лет назад до Коули дошел слух, что береговая мафия связалась с индейцами и намерена построить в их резервации казино. Ему захотелось нагреть на этом руки, но тут федералы уличили его в уклонении от налогов, и д е л ь ц е не выгорело. Он лишился лицензии на адвокатскую деятельность и сел в тюрьму, где познакомился с Рэмси Миксом, другим проворовавшимся адвокатом, своим будущим сообщником.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 Она тоже задавала вопросы, от кого они бегут, кто п о д с т е р и г а л Джо Хелен в мотеле. Джо Хелен объяснила, что не знает, как зовут этого человека, но видела его на записи камеры наблюдения. Лэйси остановилась возле магазинчиков в Кайро и просмотрела на ее смартфоне часть видео со взломщиком, орудовавшим в ее квартире. Джо Хелен объяснила, что камеры там установил Коули, бывший на «ты» с электроникой и со всевозможными гаджетами.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 Он делал все, чтобы распутать паутину офшорных компаний и постигнуть систему их действий. Потом он привлек Грега Майерса и спрятался за его спиной. Ему хватило ума скрыть от Майерса, кто он такой. Он оттачивал свой план не один год, и порой его затея выглядела обреченной на успех. И вот теперь Хьюго х е т ч погиб, Майерс пропал. Возможно, его тоже больше не было в живых. Коули дезертировал с корабля и оставил ее на веслах одну. При всей своей ненависти к Клаудии м а к д о у э р Джо Хелен уже тысячу раз раскаялась, что согласилась помогать ему в этом разоблачении. По мнению Джо Хелен, д ю б о с похитив Майерса, мог быстро выколотить из него всю правду. После этого под ударом непременно оказался бы Коули. Рано или поздно банда вышла бы на первоначальный источник всех сведений, то есть на нее.